Глава 15. Я не стал кричать на питомца, отправил ему образ с приказом остановиться. Но магические существа были не только привязаны к хозяину, но и обладали зачатками собственной воли. Поэтому Зубастик остановился, но прямо возле входа в училище. И сейчас оттуда выходил мужчина в военной форме. Мы с Иваном Федоровичем переглянулись. Оба понимали, что сейчас кричать на Зубастика не вариант. Это вызовет у окружающих еще больше подозрений. На нашу удачу выходящий мужчина оказался не из корпуса видящих, поэтому он прошел дальше по улице, не заметив зубастика. Но этот хитрый малек прошмыгнул в открытую дверь. Мы, не сговариваясь, пошли к ЭПП, но плед из машины я захватил. Шли мы быстро, но не бегом, чтобы не вызвать лишних подозрений. Здесь же камеры повсюду а мы умудрились малька-монстра проворонить. Вернее, его было сложно остановить, поскольку такой самодеятельности никто не ожидал. Как ни в чем не бывало, мы прошли через КПП и даже улыбнулись дежурным. Ох, надеюсь, что регаты невидимы и на камерах. Серега же ставил фильтр, чтобы видеть призраков. Такое мог быть и у службы безопасности для регатов. Точнее, его могли установить для слежки, за одним определенным зубастиком. Больше монстрам появиться было неоткуда. После случая с летающим регатом за воздушным пространством над городом следили видящие, как мне Иван Федорович рассказывал. Мы прошли через первое здание и вышли во двор. Зубастика нигде не было видно. «Алексей, где нам его теперь искать?» — нервно спросил Иван Федорович. «Секунду. Попробуй убедить его подойти к нам». Я представил, как Зубастик подходит к нам, стоящим возле двери во двор. Но не был уверен, что малек уловил образы. «Ну что?» — процедил куратор. Эта ситуация злила его. Я же оставался спокоен. Зубастик был умным монстром, о чем говорили его ночные похождения в подземелье. Он уже научился отличать видящих магов от обычных людей и знал, кому не стоит показываться. «Ждем». Мой ответ отнюдь не успокоил Ивана Федоровича. Он начинал краснеть от злости. Еще минуты, и он бы подключил Льва Борисыча. Иначе куратору незачем было доставать смартфон из кармана. Поэтому я показал Зубастику картину, где его ищет все училище, а потом злые маги сажают его в клетку. Это сработало. Зубастик выбежал из-за угла здания и подбежал ко мне. Посмотрел своими огромными глазами, как нашкодивший щенок. Во дворе было много людей, и если бы я начал говорить с питомцем, то для них бы это выглядело как разговор с пустотой. Давайте отойдем в укромное место. Обратился я к куратору, а сам положил руку на плед, показывая питомцу, что передвигаться будем как обычно, без всяких ящиков. Где бы его здесь найти? За углом никого нет. «Это вам питомец сказал?» — тихо спросил куратор. «И вы ему верите после этой выходки?» «Верю. Это не выходка, а лишь демонстрация того, что он не желает быть запертым в коробке, даже на время». Тихо, но уверенно ответил я. «Вы приказали ему убежать?» — процедил куратор. «Нет. Он сам в состоянии решать, куда идти». Отозвался я и направился к торцу дома. Иван Федорович пошел за мной с максимально недовольным видом. «Ничего, успокоиться, Жизнь такая, что в ней...» Нельзя все предусмотреть. За углом никого не было, поэтому я спокойно обернул Зубастика в плед и взял на руки. Со стороны казалось, что я несу тяжелую подушку. На этот раз он вел себя спокойно и не пытался высовываться из мягкого укрытия. Мы дошли до главного корпуса, и Иван Федорович указал сворачивать в сторону подвала. В тот самый, где Зубастик, уже нашел вход в подземелье. Ох, это не к добру. Мы спустились в подвал, где нас встретил доверенный человек от Льва Борисовича из его личного отряда. «Долго выходили», — отметил он. «Коробка не понравилась, пришлось на плит уговаривать», — ответил я. «Не делай это таскать малька туда-сюда. Рано или поздно его кто-нибудь заметит. Ему нужно специальное место, сами знаете. Зубастик не кот, которого можно держать дома. А вот об этом мы позаботились». Улыбнулся мужчина, именем которого я до сих пор не поинтересовался. Он провел нас по коридору и открыл железную дверь. Зубастик высунул голову из пледа, осматривая помещение. Ему так понравилось, что он выпрыгнул с моих рук и побежал все осматривать. В подвале сделали ремонт. Капитальный и колоссальный. Уму непостижимо, как это смогли организовать всего за два дня. Я же помню, сколько хлама здесь было. Но, судя по всему, ведущие в подземелье дыры запечатали. Это уже хорошо. Зубастик пробежался по прорезиненному полу, какие ставят на спортивных и детских площадках. Такой довольно сложно повредить. За счет мощных энергосберегающих ламп здесь было светло, как днем. Для малька установили развлекательный комплекс с лесенками, канатом и горкой, как на детских площадках перед домом. Регату он безумно понравился, поэтому зубастик уже катился с невысокой горки вниз. Песочницы здесь не было, зато установили фонтан с водой и сделали отдельную зону для кормления. В стене был встроенный телевизор за защитным стеклом. «Вы уверены, что и стекло выдержит, если зубастику не понравится какая-нибудь программа?» — спросил я у сопровождающего. Гарантий нет, но пока зубастик не имеет таких, как те, как у взрослых особей, должно, задумчиво ответил он. Понятно. Сколько мне придется за все это заплатить? Нисколько. Лев Борисович просил передать, что спонсором выступил его доверенный друг, который уже 30 лет занимается изучением регатов. Он приедет завтра, чтобы установить специальные камеры наблюдения. Мы на такое не договаривались, насторожился я. Не хотел, чтобы за моим питомцем. Следил какой-то неизвестный человек. Ладно, еще просто слежка, но обычно у ученых одним наблюдением не заканчивается. Они начинают проводить всякие эксперименты. Лев Борисович знал, что вы так скажете, — улыбнулся мужчина. Он припомнил, что вначале я говорил, что за мальком можно наблюдать? Да. Вы настаивали на его пользе для общества. Было такое, не спорю. Но незнакомого человека я к зубастику не подпущу. «Во сколько он завтра приедет?» «Шесть утра. Лев Борисович специально попросил своего человека приехать до начала занятий, чтобы вы могли с ним поговорить и оценить его лояльность». Генерал все продумал наперед. «И раз уж этот незнакомец выступил в роли спонсора этого замечательного места, которое было больше моей комнаты в общаге раз в 10, то я выслушаю его. Но если он не понравится Зубастику...» то мне проще будет самому возместить училище утраты на это помещение. Ведь в понедельник для меня должны открыться новые возможности. Здесь, как и везде, миром правят деньги. К тому я не собирался безоговорочно доверять ученому, даже если за него поручился Лев Борисович. Эти двое вполне могут преследовать собственные цели, что отличаются от моих. Иван Федорович отправился домой, а вот сопровождающий остался. Вы теперь в роли охранника? Будете следить, чтобы зубастик не разбил телевизор? поинтересовался я. Да, у нас приказ посменно следить за вашим питомцем в течение недели, ответил мужчина. Как вас зовут? Точно, вам же меня так и не представили, улыбнулся член службы безопасности. Новиков Семен Викторович. Семен Викторович, а ночевать вы тоже здесь собрались? поинтересовался я. Нет, я просижу до полуночи. Потом меня сменят до утра. В людях из отряда генерала я был уверен в том, что они верно служат именно ему. Поэтому они не испугаются мелкого монстра и не станут причинять ему вред. Но пока не последует соответствующего приказа. «Какую цель вы преследуете?» — прямо спросил я. Наблюдение не более того. Наша задача — проследить, чтобы малек оставался в пределах этого помещения. Иначе он снова разнесет по всему училищу светящиеся следы. Упс, вот и спалили зубастика. Не сразу, но он выдал себя тем, что банально наследил. Хорошо, что в училище для видящих пол моет специальный робот, иначе еще бы у уборщицы возникли подозрения. А техника хороша тем, что не задает вопросов. Я пробыл зубастиком еще два часа, пока он осваивался. Регат прыгал и носился по своему новому убежищу, что было построено по принципу развлекательного комплекса для детей. «А где он будет спать?» — спросил я, поскольку не увидел спальной зоны. «Да где угодно», — пожал плечами Семен Викторович. «Раз прошлый матрас не прошлой недели, то новый мы покупать не стали». «Ладно», — выдохнул я и взял плед. Постелил его возле телевизора, и зубастик сразу на него прилег. Точнее, он на него запрыгнул и плюхнулся мордой в плед. Семен Викторович включил ему программу про морской мир, и малек надолго завис в экране. А я со спокойной совестью отправился спать. В этот раз комната напротив была открыта. Я заглянул туда. новые обоя люстра, а так, пустое помещение, которое ждет своего нового обитателя. Вернулся к своей комнате, Но только успел открыть дверь, как из соседней выглянула голова Сереги и начала задавать вопросы. «Лех, ты где пропадал? Чего на сообщение не отвечал?» «Физичка так озлобилась, что ты пропустил контрольную, что обещал устроить тебе сладкую жизнь на индивидуальной сдаче. По семейным делам ездил, в органы опеки. Они там бумажки всякие заполняли. Было необходимо мое присутствие». «А, ну ладно. Представляешь, даже тузов тебя потерял». А про Неллю вообще молчу. Она два дня ходит, бледная, как смерть. За городом связь ловила плохо или вообще не ловила. Поэтому у меня накопилось больше сотни непрочитанных сообщений. А что с Нелли? Да она как будто заболела. Болезнью в ожидании сообщений от тебя. Если это так, то завтра она точно поправится. Вот увидишь, на завтраке вся бледность спадет. А мне-то расскажешь в подробностях, где был? «Ты мне еще рассказ о ликвидации гнезда должен», — возмутился сосед и вышел в коридор. Серега всем видом показывал, что без интересной истории он от меня не отстанет. Я улыбнулся. «Как же быстро меняются люди вокруг меня. Еще недавно для Сергея техника заменяла всех друзей, а теперь он сам идет на разговор». Уговорил. «Заходи, но только со своими угощениями. А то у меня все закончилось». Серега пулей убежал в свою комнату и вернулся с полными руками. Тут было и печенье, и вафли, и кексы со сгущенкой. Ммм, ну, перед кексами я точно не смогу устоять. Я выспался в машине, поэтому мы с Сергеем весело провели время. Сначала я рассказал про стажировку. Правда, во время рассказа Серега периодически переставал жевать печенье, которое заменяло ему попкорн, и зависал с открытой челюстью. С третьего раза Макар не удержался и попытался захлопнуть челюсть призрачной рукой. Он повторил это еще раз пять, пока не вывел Сергея из себя. Соседу было не смешно, в отличие от нас с Макаром. После истории мы посмотрели первую серию нашумевшего в глобале сериала про охотников на привидений. Серега ушел спать, а Макар затребовал продолжение. Пришлось включать, иначе бы призрак доставал меня всю ночь. Будильник на смартфоне прозвенел в 5.30 утра. Отвратительное время. И почему нельзя начинать учебу часов в 12 дня? Так нет, к 8 утра мы должны уже сыты и сидеть за партами. Но не факт, что я из-за своих дел снова не пропущу завтрак. Эх, ладно. О еде буду думать позже. Ночной подзарядки кексами должно хватить как минимум до обеда. 6 утра в коридорах было пусто. Поэтому никто не обратил внимания, почему одинокий подросток решил до учебы наведаться в подвал. Я зашел в новое убежище зубастика и увидел занимательную картину. На стремянке стоял худощавый мужчина в очках и с деловым видом прикручивал камеру к стене. Он был в форме видящего мага, какую постоянно носил Иван Федорович. Но на нашивке в виде глаза сверху и снизу было по треугольнику. Малек бегал вокруг него, И непонятно, как он еще не снес средства опоры. Новый охранник же сидел на лавочке и с ухмылкой наблюдал за процессом. «Здравствуйте, а вы кто?» Громко спросил я, когда подошел к стремянке. Мужчина вздрогнул от неожиданности и чуть не свалился. Но в итоге смог сохранить равновесие. Даже охранник встал, готовый то ли ловить незнакомца, то ли оказывать первую помощь. «Молодой человек, так и до инфаркта недолго» пробормотал мужчина и принялся спускаться с лестницы. Зубастик его совершенно не боялся. А вот почему этот наглый незнакомец достал из кармана упаковку с колбаской для собак, вскрыл и отдал Зубастику. Малек с радостью слопал за один укус и потребовал добавки, на что мужчина развел руками. «Так кто вы?» — повторил я вопрос. «Люберцов Дмитрий Павлович». Представился он и погладил моего питомца по голове. Обычно при знакомстве протягивают руку, но мужчина пренебрег этим условным правилам. Вроде бы ничего такого, но посмея так, в среде аристократов меня бы уже обвинили в невежестве, как гласил учебник по этикету. Алмазов Алексей. Сказал я и отправил Зубастику образ, где он катается с горки. Активный малек с удовольствием принял предложение и пошел развлекаться. «Хорошее место, чтобы выплескивать лишнюю энергию», прокомментировал мужчина. «Я еще думал в полбеговую дорожку устроить, но такие только под заказ. Месяц ждать монтажа придется». Дмитрий Павлович с восхищением осматривал свое детище, не обращая на меня внимания. А меня такой расклад совершенно не устраивал. «Дмитрий Павлович, а у вас какой интерес к моему питомцу?» «К вашему?» – удивился мужчина. «Да, это мой магический питомец». И я за него отвечаю. Поэтому мне нужно достоверно знать, что вы собираетесь делать. «Хм...» — он почесал затылок. «Для начала наблюдать, а дальше по ситуации. Мой регат не для опытов. Вам ясно?» — спросил я, вкладывая в голос сталь. Мужчина посмотрел мне в глаза, а затем его взгляд опустился к руке и остановился на персне. «Я бы его снял, если бы он вообще снимался». А так некоторые могли узнать знак Воронцовых. Я не дал ему рассмотреть внимательнее и сложил руки на груди. «Да, мне Лев Борисович сразу обозначил, что за этим существом следует только наблюдать, чтобы лучше понять его природу. Алексей, вы только представьте, что будет, если у каждого видящего будет такой. Мы же за одно поколение сможем очистить империю от монстров», мечтательно проговорил Дмитрий Павлович. Подобные вам фанатики уже пытались. Вы наверняка в курсе о множестве подземных лабораторий как в городе, так и в его округе. Это да, да. Но у них же получилось, и нужно понять причину. Мне нужны образцы. Вы их не получите. Не сейчас. Честно вам скажу, что пока между нами нет никакого доверия, но нам придется сотрудничать. Поэтому я начну присматриваться к вам, а вы будете учитывать мое мнение». Так со мной подростки никогда не разговаривали, ухмыльнулся мужчина. Но я сохранял холодное выражение лица и ждал ответа. Если хочет изучать поведение зубастика, то придется считаться со мной. Но вы не похожи на обычного подростка. Аристократ? Спросил Дмитрий Павлович. Нет. Но у меня есть регат, а у вас к нему явный научный интерес. Что вы хотите? Я не понимаю без конкретики. Доступ к камерам и возможность просматривать все ваши отчеты. Взамен готов к сотрудничеству. Вы сможете увидеть, как мы общаемся, и на что способен питомец. «По рукам», — сразу ответил он и протянул мне руку. Вот так бы сразу, я ответил на рукопожатие. «Мне потребуется еще час, чтобы настроить камеру. Потом я подключу приложение для просмотра на любой из ваших устройств, и…» Он запнулся и посмотрел на зубастика. Дмитрий Павлович, как человек науки, в первую очередь думал об исследованиях. «И?» — переспросил я. «Могу я лично посмотреть, как вы кормите зубастика?» «Конечно. Но при условии, что больше не будете кормить его всякой гадостью для собак. А для этого есть причины?» «Я, безусловно, с вами согласен, но мне необходимо обоснование». Он достал из кармана блокнот-ручку, готовый записывать все мои слова. Оказывается, кто-то еще пользуется таким методом записи. Удобнее было бы сразу напечатать, но мне учить ученого. Давайте схожу за едой и потом все вам расскажу. Хорошо. Я пошел к двери, а ученый направился к зубастику, который лазил по веревочной лестнице. Он пытался позвать его по имени, но питомец был слишком увлечен игрой. В столовой мне выдали заветную коробку с завтраком для зубастика, я отправился его кормить. Пока Регат ел, рассказал Дмитрию Павловичу свое мнение, что малька следует кормить мясом, как в естественной среде. Только тогда монстр вырастет внешне похожим на своих сородичей. Мы еще полчаса подискутировали на эту тему, и он заставил меня задуматься о растительных добавках для улучшения памяти и уменьшения стоимости содержания одного животного. Настало время завтрака, на который я успел по счастливому стечению обстоятельств. Предстоял сложный день. Три запланированных контрольных, а потом двойная тренировка с мастером. По плану сегодня было сдать алгебру, теорию магии и историю. Я готовился в дороге, читая учебники со смартфона. Поэтому не переживал за результат. Сегодня взял себе шоколадных блинчиков с заварным кремом, три сырника и омлет с помидорами, ну и, конечно, два компота. Порции еды были небольшие, специально, чтобы обеспечить разнообразие для кадетов. Поэтому обжорством я не промышлял, в отличие от некоторых, которые брали каждый из предложенных блюд. «Кость, куда тебе столько?» Спросил я у друга, когда он поставил на стол второй поднос. В один все не уместилось. «Мне срочно, надо 3 килограмма набрать», ответил он, и напротив присели Дина с Виталиком. Серега же 10 минут стоял у витрины с десертами, не в силах сделать выбор. «Зачем?» так я хочу в среднюю весовую категорию войти». «Эм, Кость, мне жаль тебя разочаровывать, но на соревнованиях смотрят только на магические ранги. У нас все учащиеся адепты», — ответила ему Дина. «Серьезно? Я думал, там будет как в соревнованиях по боксу. И куда мне теперь это все девать?» — спросил парень, обводя рукой десятки тарелок со всевозможными вариантами завтраков. «Секунду», — ответил я, а затем обернулся и крикнул. «Серег, ты что-нибудь выбрал?» «Нет, выбираю между термису и чизкейком», ответил он, не отводя взгляда от витрины. «Иди сюда, Костя уже за тебя все выбрал». Серега пришел с подносом, на котором стоял только омлет и компот. А Костя пододвинул к нему свой второй поднос. «О, а три шоколада тоже вкусный торт», улыбнулся сосед. «Но я столько не съем. Вместе мы справимся», заявил я. Нелля пришла последней. Она взяла запеканку и лимонад, а затем присела к нам за столик. Девушка ни с кем не поздоровалась. Вид у нее был бледный, а взгляд — крайне потерянный. Видимо, дело тут отнюдь не в том, что я не отвечал на сообщение. Нель, с тобой все в порядке?» — поинтересовался я. Взял с Костиного подноса тарелку с эклерами, посыпанными шоколадной крошкой, и поставил перед девушкой. Она молчала. Нель! позвала уже Дина. «Давай, отведу тебя к целителю». «Не надо», — тихо ответила Нелли. «Тогда рассказывай, нам ты можешь доверять». Взгляды всех присутствующих за столом обратились к Нелли. Она опустила плечи и начала говорить. «Я не знаю. Не знаю, как сказать. Это слишком... Говори как есть». Мягко, но уверенно попросил я. «Сейчас главное не напугать Нелю». «Иначе она еще больше замкнется в себе». «Ладно», — выдохнула она. «Отцу поступило предложение о моей помолвке. Учитывая, что раньше мне было проблематично найти жениха, отец согласился, но моего мнения не спросил. Ну вот, снова беда из-за дворянских обычаев. Надеюсь, что Нелли не пойдет по стопам Марии Ларионовой. Мне хватило разговора с одним разъяренным отцом». «И кто спросила Дина, наклонившись к подруге через стол. Гаврила Громов, он через два стола от нас сидит. Я смог не показывать своего удивления. Вроде мы с Гаврилой уже разобрались. Он не смотрит в мою сторону, а я оставляю его кости целыми. Видимо, ему ненадолго хватило полученного урока. «Он тебе настолько не нравится?» спросил у девушки Виталик. На что она подняла руки и показала синяки на запястьях. Вчера он подошел и сказал, что теперь я его вещь. И он будет делать со мной все, что захочет. Договор о помолвке уже составлен. А отец и слушать меня не хочет.